Получалось, что церковное начальство в России назначалось московским или петербургским руководством. Даже в чрезмерно либеральном для своего времени своде законов Спиранского раздел о вере провозглашал верховенство монарха в церковных вопросах император, яко христианолюбивый государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, блюститель правоверия и всякого в Церкви Святой Благочиния. Соответственно, вся существовавшая в светской власти должностная иерархия автоматически переносилась на церковную организацию. Назначить епископа или митрополита можно было лишь с согласия губернатора, а в советский период – секретаря обкома. А назначение в приход сельского священника зависело от помещика или позднее секретаря райкома, или даже председателя колхоза. Поэтому церковная власть всецело зависела от светской и в более широком смысле от тех тенденций, которые были в обществе. Церковь фактически – плыла по течению. Вот частные, но весьма характерные примеры. Правление колхоза пролетарий Ставропольского района обратилось с просьбой к местному священнику повлиять в своей проповеди на колхозников, чтобы они лучше работали. В одном из сельсоветов Курской области плохо шло распространение государственного займа решили пригласить священника, который за короткий срок организовал распространение займа, выполнив задание по сельсовету на 100%. Все административно-политические пертурбации в обществе напрямую проецировались на кадровую политику церкви. Новые назначения были связаны с перемещением архиереев с кафедры на кафедру. Здесь нарушалось каноническое право. В соответствии с четырнадцатым правилом апостолов, постановлениями Первого Вселенского, Никейского, Антиохийского и Сардикийского соборов, перемена кафедр допускалась только в случае чрезвычайной необходимости. То, что в каноническом праве определялось как исключение, стало в России правилом. В 1863 году из архиереев, рукоположенных до 1856 года, Только двое служили без перемещений, архиереи остальных 53 епархий переменили кафедры от двух до семи раз. В среднем каждый из них за всю свою жизнь менял три кафедры, каждый из которых раз в семь лет получал нового владыку. Такая кадровая нестабильность, естественно, не способствовала идеологической независимости служителей церкви всех рангов. Люди, выраставшие в подобной атмосфере, были убеждены, что идеология – это то, что всегда служит мирскому и одобряет действия властей по принципу «нет власти, ащи не от Бога». Начальство всегда право уже в силу должностного положения. На протяжении столетий русской истории буквально по пальцам можно пересчитать случаи, когда официальная церковь осудила те или иные действия государства. Особенно ярко это проявилось во время церковного раскола, когда нецерковные иерархи выступили за сохранение стабильности, за незыблемость традиционных обычаев и ритуалов. Наоборот, официальная церковь поддержала кощунственные, по мнению паствы, никоновские нововведения. Борьбу за спасение святости православия были вынуждены вести сами низовые ячейки-кластеры церковной общины. В ходе этой борьбы, принявшей форму церковного раскола, произошло очередное русское управленческое чудо. Преследуемые государством и официальной церковью, лишённые привычного руководства, раскольники проявили столько энтузиазма, инициативы и организованности, что создали фактически непотопляемые церковные структуры со своей идеологией, экономикой и иерархией. Будучи поставлены в заведомо невыгодные экономические условия, в частности – До 1782 года раскольники платили подушную подать в двойном размере, а также половинной податью облагались лица женского пола, остальное население страны вообще не платило подушную подать за женщин, старообрядческие общины неуклонно крепли в хозяйственном отношении. Уровень грамотности среди старообрядцев значительно превышал средний по стране. В 1860 году чиновник, отвечавший за официальную политику в отношении сектантов, насчитал, что шестая часть всего православного населения страны привержена старообрядчеству. Не взирая на все гонения, старообрядческая церковь два столетия усиливала свое влияние на общество, богатела, вела обширную колонизацию и, в конце концов, Самодержавие манифестом 1905 года было вынуждено ее легализовать.